Глава девятая. Главное — не отвлекаться. В череде задач, окружавших меня, решила следовать от решаемой к нерешаемой. Провожали меня уничтожающими взглядами не только идеальны с прихвостнями, но и другие выскочки и одаренные. Проблема взаимодействия вышла на новый уровень. Я игнорировала как обожание, так и презрение. С этим всё равно ничего не могла поделать, поэтому училась, зубрила правила проживания в общежитии и исправно ходила на дополнительные занятия. Преподаватели решили вытянуть из меня все силы по максимуму, зато теперь я без проблем могла менять ипостась и в облике ворона творить простейшие преобразования, выставлять слабенькую защиту и вновь становиться человеком. Оказывается, когда ты ворон, а не человек, не выходит пользоваться заученными стойками и пасами приходится учить новые. Поиски Шелли пока не принесли результатов. Каждую ночь он внимательно меня слушал, а после разочарованно вздыхал. Опять ничего. А что я могла поделать? На мой вопрос служитель библиотеки предложил выдать 67 книг, авторами которых являлись Шелли-современники. И никто из них не числился пропавшим. А вот списки выпускников и преподавателей предоставлять отказался. Конфиденциально, видите ли. К тому же еще и научная литература имела ограничения в зависимости от курса обучения. Я бы попыталась остаться на ночь и самой полазить среди стеллажей, но после прошлогодней ночевки библиотеку перед закрытием энергетически сканировали на предмет заснувших или спрятавшихся студентов. Хелена, желающая помочь в поисках, тоже ничем не могла порадовать. Все найденные ею Шелли учились в академии, а других она и не знала. «В любом случае соседка больше не будила меня по ночам, поэтому поиски я продолжала без особого энтузиазма, за что получала выговор во снах». «Тогда перестань искать меня и сконцентрируйся на привязке», – предложил он. «У меня нет доступа к нужным книгам, а в тех, что просматривала, только общая теория». «И...» «И... ничего». «Подобных примеров, как у нас с тобой, не нашла», – развелая руки. «Если Филан Наноя смог создать камень-убийцу...» то кто-то мог усовершенствовать и привязку. «Логово страждущих», — надломил Соломинку Шелли. «Когда она узнала о твоем существовании?» «Что дочь Кутха — это именно я, а не кто-то иной? Чуть меньше года, а что?» «Если это кто-то из них, то нахожусь я здесь столько же. Ты меня не знаешь, значит, они нашли способ получить нашу кровь и провели запрещенное преобразование, связывая нас». Еще раз надломил Соломинку Шелли. «Ты дочь Кутха, Зачем им я? Мы упускаем что-то важное. Или наоборот?» В груди разлилась тоска. «Здесь ты не помнишь себя настоящего, а там в реальности работаешь налогово. Все Всё прекрасно помнишь и доносишь им на меня». «Я не просыпаюсь». «Или ты этого не помнишь?» Глаза невольно увлажнились, я отвернулась. «Милгин. Со спины обнял меня Шелли. Невозможно предать того, в кого...» Кто наполняет жизнь смыслом, заставляет смеяться, надеяться? Гернер смог. Сухо бросила я. Это здесь я наполняю жизнь смыслом, а в реальности он у тебя и так есть. Возможно, есть, а может и нет. Не стану отвергать твою версию. Мы должны быть готовы ко всему. Надеюсь, ты окажешься не права. Я быстро смахнула непрошеную слезу и с наигранным весельем развернулась к Шелли. Итак. «Что мы имеем?» «Рассматриваем все версии». Нехотя выдавила из себя Шелли. «Если это логово, я пропал чуть меньше года назад. Или не пропал?» «Если это не логово, у меня нет предположений». Мы вновь вернулись к тому, с чего начали. Никаких зацепок, полное непонимание ситуации. «Можно вновь попробовать достучаться до Хелены». Она предлагала засесть с блокнотом и записать всё то, что я буду говорить во сне. Попробуем? Перечислим имеющиеся идеи? Шелли бесстрастно согласился и опустился на землю. А я начала взывать к соседке. Хелена ночью ничего не услышала, поэтому утром я проснулась выспавшейся и счастливой. Выходные настали. Проспала я почти до обеда. Даже вой Оревуна не заставил меня выбраться из тёплого плена. Зато теперь пришлось готовиться к пикнику в попыхах. Ну, как говорится, умыться, нанести противосолнечную мазь, одеться, заплестись, покрутиться перед зеркалом, прихорошиться и всё. После предательства Гернера и смерти пиявки я не особо заботилась о том, как выгляжу, а сегодня захотелось быть красивой. На это всё ушло около часа. Я надела свободные льняные брюки и рубашку из этого же комплекта, в волосы вплела голубую ленту и ею же завязала их. Она губы нанесла бальзам и слегка подрумянила щеки. «Куда прихорашиваешься?» – спросила Хелена, вернувшаяся после пробежки. «Бесформенно, но мило. Прогуляться». «С кем?» – от любопытства прикусила губу соседка. «Одна». Бросила ей через плечо и отошла от зеркала. «Так поверила». Я поцеловала разбойника в макушку, схватила мантию и вышла из комнаты. Выйдя на улицу, я посмотрела на общежитие. Хелена стояла возле окна и провожала меня внимательным взглядом. «И пусть смотрит. Мы всё равно договорились с Дерри встретиться перед воротами Академии». Полуденное солнце нещадно жгло, а на небе не предвиделось ни единого облачка. Льняная ткань мягко окутывала тело и спасала от прямых лучей, а зачем-то прихваченная с собой мантия болталась на сгибе локтя. Я, как и другие студенты, медленно шла по аллее, но вместо поворота в административный корпус, куда направлялись студенты на обед, повернула к воротам, где уже виднелся Дерри с огромной корзиной. — Ты из столовой обед прихватил? — спросила я. До города сбегать успел. — Жареные щучьи потроха и запечённые гребешки. — облизнулся Дерри, указывая на корзину. — Лучше бы не говорил. — сглотнула я слюну. — Колёса, бежим! крикнул Дерри, заприметив запряжённых оленей. «Часа за три доберёмся». Дэрри первым делом добежал до колёс, разместил в коляске корзину, затем вылез и помог забраться мне. «Три? Это называется недалеко от Академии?» возмущённо пропыхтела я. «Еда остынет». «На такой жаре?» — уселся напротив меня Дэрри. «Оно того стоит». «Надеюсь, надулась я». Колёса тронулись. Дерри старательно отвлекал меня от мыслей о еде разговорами обо всём подряд. Погоде, моих дополнительных занятиях, предстоящей практике. Муйна и нейнаминея Минея — сёстры. Они ещё родителей учили. Не знаю, сколько им лет, но за сотку давно перевалило, — задумался Дерри. Если они сказали, что ты полетишь на практику, значит, полетишь. «Полечу — Полечу? — пискнула я. — Щавель кисленький. «Ладно, над Академией, но над океаном? Вдруг что-то произойдёт, так ещё и плавать не умею». «Это я так образно. Никто вас сразу на такие долгие расстояния лететь не отправит». Попытался успокоить меня Дерри. «Кстати, давно спросить хотел. Что за ругательство такое странное? Щавель кисленький. Щавель же вкусный». «Вкусный? Не сказала бы». Сознанием дела хмыкнула я. Мне было около пяти, когда отец принёс домой несколько мешков дикого щавеля. Я видела, как мама его измельчала, выжимала сок, куда-то его относила, а возвращалась с кусочками сладкого сахара. Вот я и подумала, сами стебли такие же сладкие, как и кубики сахара. Откусила, а на вкус он оказался таким кислым и горьким. Пробовала другой, мало ли, вдруг испорченный какой схватила. В общем, мне не понравилось». Я выкинула стебель и этими же испачканными в соке руками вытерла рот и побежала гулять. Только вот со ртом оказались измазанные щёки и даже лоб. Солнце на улице, всё это припекло. Я тяжко вздохнула, вспоминая вылезшую после этого на лице красноту. У нас на восьмом острове вечная зима, откуда было знать, что свежие стебли ядовиты и оставляют ожоги? Долго заживала, с сочувствием посмотрел на меня Дерри. «Пару недель. Повезло, щавель был не свежесрезанный. Всё-таки пока довезут до нас». «Щавель кисленький. Повезло», — повторил Дерри и указал рукой куда-то в сторону. «Видишь ту гору?» «Какую?» «За периметром города повсюду тянулись горы, поэтому какая из них та самая, я понять не могла. Самую кривую и лысую, видишь, с обломанной вершиной?» «Вижу. Наконец поняла я, куда показывает Дерри». Колёса довезут прямиком до её подножия. Осталось минут двадцать езды. «Нам на неё карабкаться?» С тоской оглянулась я на виднеющийся из-за холмов шпиль Академии. «Ты езжай дальше, если хочешь, а я лучше вернусь». «Нет-нет, никуда лезть не придётся», — тут же замотал головой Дерри. «Мама с трех лет водила меня на зелёный утёс». «За скалой равнина, по ней прямиком и подойдём к океану». «Покидать колеса на следующей остановке я не стала», — поверила Дери, Хотя про время до скалы он приуменьшил, потребовалось гораздо больше. У подножия находился навес с неглубоким и широким фонтаном по центру. «Оленей привал», — подсказал Дери, заметив мой заинтересованный взгляд. «Он взял у меня мантию и убрал ее в корзину». «Нам сюда», — указал он за поворот. «Наслаждайся видами». Полюбоваться действительно было чем. Зелёное полотно с нежными цветочными вкраплениями простиралось далеко вокруг и резко переходило в небесную синеву, в которой кружили беркуты. Так, под жарким солнцем, обдуваемые прохладным влажным ветром, босыми посочной зелени, мы и вышли на утёс. Мелким я вставал на краю, раскидывал руки и представлял себя вороном, парящим над Единым океаном признался Дерри, подталкивая меня вперёд и заглядывая вниз. Пенные волны Единого океана с рёвом бились о голые камни. Прямо под нами кромкой тянулся узкий песчаный берег, на котором лежала группа севучей. Я насчитала семнадцать особей, из них пять некультяпистых деток, шлёпающих ластами по чёрному песку. «Не страшно?» – спросил Дерри, крепко держа меня за руку. «Ой!» – опомнившись, отступила я от края. «Лучше бы не спрашивал», — буркнул Дерри. «Пойду накрою. Я помогу». Вместе мы расстелили на траве тёмно-синее покрывало, которое то и дело норовило улететь. «Из комнаты взял?» — спросила я, посматривая на кусок ткани подо мной. «Тианола убьёт, если мы его испортим. Сядь в центре». Голос Дерри был серьёзен, как и он сам. «Главное не впечатать его в землю». Потёр он ладошки, а затем сделал несколько пасов от плеча и придавил воздушной энергией края покрывала к земле. «Как?» Я осмотрела целостность. «Вроде ничего не повредилось». «Точно?» Подергал концы покрывала Дерри. «Да». Дерри уселся и с важным видом стал вынимать из корзины припасы и передавать их мне. Завёрнутые тарелки с едой, затем кувшин с морсом, две чашки и несколько ломтей хлеба. «Будем есть очень аккуратно, чтобы не запачкать покрывало», — хихикнула я и откусила кусочек от запечённого гребешка. «Как же вкусно!» «Птрашка возьми», — протянул тарелку Дерри и взялся за кувшин. «Морс будешь?» «Буду». Прохладный бриз, шум волн и крик беркутов, завывание ветра и вкусная еда. Я откинулась на покрывало и подставила лицо солнцу. «Засыпаю. Нельзя столько есть». «Можно», — довольно протянул Дери. «Не хочешь сменить ипостась? В облике ворона не почувствуешь тяжести?» «Не планировала», — замялась я. «Для этого ты просил взять мантию», — вдруг осенило меня. «В корпусе смены ипостаси особо не побегаешь, а здесь...» — мечтательно прикрыл глаза Дери. «Не понравится, вернёшься в человеческий облик». «Бегать после еды? Так мы не сразу». «Пока тебя уговорю, как раз минут тридцать пройдёт», — подмигнул Дерри. «А переодеваться? Никого в округе нет». «Нельзя менять и постать вне академии». «До практики. А после можно». «Месяцем больше, месяцем меньше». «Ты же сама говорила, что без проблем становишься вороном и обратно, это так?» «Так, но...» — отпила я Морса, не зная, какой довод привести ещё. «Как хочешь». «Легко отстал Дерри». «Подождёшь тогда меня?» «А ты... ты будешь оборачиваться?» «Конечно. Отвернёшься?» Дерри радостно вытянул из корзины мантию и выразительно посмотрел на меня. Я покраснела и отвернулась. «Знаешь, некоторые вороны улетают в горы, лишь изредка спускаясь и принимая человеческий облик. Я бы с удовольствием присоединился к ним». «Почему?» «Когда я ворон...» то острее чувствую всё вокруг, лучше вижу, слышу. Дар становится не частью, а продолжением меня. Сила и свобода. У тебя не так? Гибель пиявки спровоцировала смену ипостаси и врезалась в память. Всегда, когда взываю к ворону, я вижу белую пелену и знаю, что скрывается за ней. Сейчас я больше удивлена, что вообще научилась безболезненно становиться вороном и возвращаться. Каррррр! так тебе нравится быть вороном или нет? Я повернулась и увидела перед собой ноги и грудь огромного черного ворона. Нашелся тут советчик, нравится, не нравится. Да как он смеет спрашивать такое? Не он боится высоты, не ему с детства твердили, нет у тебя дары и не будет. Не его спасая погиб пиявка. Мне пришлось запрокинуть голову, чтобы посмотреть в глаза. Конечно нравится. Я мечтала получить дар и получила. Только я не рассчитывала на прицеп в виде творца, логовостраждущих, низших, нищих обожателей, ненавистников и обычной ответственности, лежащей на плечах одарённых. Кар, прошлое не изменить. Кар, будущее неизвестно. Милгын, ты чёрный ворон. Кар, дочь Кутха. И что с того? Хватит страдать. Или прими себя, кар, или надень блокираторы и возвращайся домой, крикнул Дерри. Он не стал ждать ответа, а ринулся в небо. Немного ли ты на себя берёшь? возмутилась я и воззвала к сущности. Одежда разорвалась в клочья. Дерри, карр, щавель кисленький, кар, сам голый поедешь обратно. Кар. Раздался с высоты смех вперемешку с карканьем, испугавший Беркутов. «Отдам тебе рубашку!» «А кто, Карр, вернет мой новенький костюмчик?» «Я предлагал тебе переодеться», — смеялся Дерри. «Что, Карр, будешь меня догонять?» «Не буду», — обиженно протянула я. К полету, как не доводи, я была не готова. Дерри мягко приземлился рядом со мной. Я не удержалась и заехала по нему крылом. А потом еще и еще... «Милгин, Карр, извини!» «Я действительно хочу помочь. Не стоило выводить тебя, но по-другому, Карр... Ты бы не сменила ипостась». Спокойный голос Дэри сливался с хлопанием крыльев. «И для чего тебе это было нужно? Чем это Карр поможет мне?» «Ты умная, Карр, сильная, добрая, красивая...» Клюф, не заговаривай, Карррр!» Последний раз заехала по нему крылом. «Слишком много чести, — решила я. кар ты слишком много думаешь. Вот это вообще не аргумент. Хозяева мира благословили каждого из нас, наделив даром. Гордитесь, радуйтесь и развивайте его. Поверьте в себя. Чьи карррр это слова? Мои, каррр, но нет никаких «но». «Зачем ты говоришь то, во что не веришь?» «Я верю, но веришь?» «Тогда перестань сопротивляться и доверься мне», — нежно боднул он головой. «Нельзя быть наполовину». Дерри припомнил мне мои же слова, и теперь я не могла отвертеться. Точнее, могла, но... Но он опять оказался прав. «Не утлейган, не пилячуч, не писвусь-ин» выбрали меня. Хозяин водного дара, воздушного дара и земного дара. «Если бы не это роковое пророчество, то не видать мне ни дара, ни академии. Я не могу стать кем-то иным, как не могу быть вороном наполовину». «И как же ты, Карр, собираешься помочь мне?» Более примирительным тоном спросила я. Радикальные эксперименты в планы не входили. Карр, встанем на краю утёса, расправим крылья». «Ты серьёзно?» – рассмеялась я. «Столько усилий, чтобы постоять на краю утёса, Карррр! Не столкнёшь ли ты, Карррр, с него меня, чтобы я научилась летать?» «Не планировал, но идея хорошая!» – сказал он и быстро добавил. «Это шутка!» «Не смешно!» «Постоим, Карррр?» «Если ты меня толкнёшь!» На всякий случай предупредила я и подошла к краю. достаточно Остановил меня Дери. «Чего так, Карррр, давай ближе». Передо мной был ещё как минимум метр до обрыва. «Милгин, не дерзи, иначе на самом деле полетишь вниз, только карр без моей помощи». «Хорошо». Я решил умерить раздражение и дать Дери шанс. «Каррррр, закрой глаза и расправь крылья», — мягко попросил он. «Ты же говорил смотреть вдаль». «Когда тебе станет мало, карррр, открой и смотри!» Не мог оставаться спокойным Дерри. Я сделала всё, как он велел. Закрыла глаза и расправила крылья. Не спорю, ветер приятно тормошил перья, шум волн успокаивал, даря воспоминания о доме. Сивучи о чём-то перекрикивались между собой. А вот и беркуты вернулись, испугавшиеся смеха Дерри. «Я слушала и слушала» пока в какой-то момент все звуки не слились в единый унисон, убаюкивающий меня. Поддавшись порыву, я слегка взмахнула крыльями, а затем еще и еще один раз, чтобы лучше ощутить ласку ветра и его прохладу. Энергия внутри плыла вместе со мной, поднимаясь и опускаясь с очередным взмахом. Я окутывала себя ею, питала, все чувства разом обострились. Я раскрыла глаза. Синева единого океана сливалась с небом, сорванный ветром желтоватый цветок пролетел мимо, опускаясь в воды и теряясь в них. Под ногами чувствовалась твердая поверхность, и как ногти прорвали сочную зелень, впиваясь в землю. Я улавливала сотни звуков, сливающихся в один, но легко различимых, стоило сфокусироваться на них. Крылья двигались в такт неведомой ранее мелодии, созданной природой и зовущей меня. «Милгин!» кар «Извини, но ты скоро свалишься!» — пробрался голос Дерри, нарушивший баланс. «Что?» карр? опустила я голову, врезавшись клювом в крыло Дерри. «Ещё шаг, и ты свалишься!» Я спокойно отступила назад. Страх высоты не пропал, но стал приглушённее. Он сидел вдали, тихонечко напоминая о себе. «Ты это чувствуешь всякий раз, карр, становясь вороном? И в Академии?» Вне помещений, арррр, да. Внутри поселилось стойкое желание. Взлететь. Хотя бы на метр или два, но взлететь. Оно грызлось, царапалось, чесалось. Энергия подогревала желание все сильнее, загоняя страх в угол. Пока про его наличие не осталось только воспоминания. Я развернулась от края и побежала. Подпрыгивая и размахивая крыльями. Дерри побежал за мной. Ты куда? Карр, в небо, кар прыгала я. Как взлетать, карр. Ты хочешь взлететь? Махал крыльями Дерри, чуть ли не хватаясь за голову. Быстрее я, карр, пока я не передумала. Милгин, остановись! Бежал за мной Дерри. Нам нужно уже возвращаться. Надо успеть, карр, пока страх не вернулся. Помоги! Дерри поравнялся. Он бежал рядом, но старался не смотреть на меня. Я в очередной раз прыгнула и почти упала при приземлении. Дерри, карр! Не суетись, взмах плавный, долгий, сдался Дерри. Поймай поток воздуха и вместе с ним оттолкнись. Так? Карр. Бег я не замедлила, но перестала беспорядочно прыгать. Хорошо, теперь почувствуй поток. Очередной порыв ветра нырнул под меня. Я закрыла глаза, сделала рывок, взмах «Ещё! Ещё!» «Ты летишь! Кар! -р! Истошно орал Дерри. «Мелгин! Ниже! Хватит подниматься!» «Каких там метр или два? Подо мной было уже немалых метров семь!» Я постаралась замедлить взмахи. Страх выбирался из укрытия, но желание полёта было сильнее. Здравый смысл велел спускаться на землю. «Как кар распуститься? «Наклоняй корпус в сторону земли и не переставай махать крыльями. Если хочешь, могу тебя схватить за лапы. Корррр спустить. Сама, карррррр!» Балансируя на одном месте, я постаралась вновь вернуться к ощущениям на утёсе. Мимо меня проскочила парочка беркутов. Неровно поднимаясь и опускаясь, я всё-таки села на землю, несколько раз приложившись лапами. «Ты летала!» — скакал Дерри. «Милгин!» «Ты летала!» «Тише!» «Каррррр!» прохрипела я. Полёт отнял много сил. Вместе с Дерри скакало всё вокруг. Но, несмотря на усталость, энергия внутри кипела и просила ещё. Я не понимала, как себя вести. Мне было безмерно радостно. Умиротворение и спокойствие витали над головой, но сердце панически стучало. Хотелось плакать, прыгать, кричать и молчать одновременно. «Ты как?» — нервно спросил Дерри. От противоречивых эмоций и бурлящей энергии меня начало потряхивать. «Не знаю, кар -р -р. Хочу вернуться в Академию». Я каркнула изо всех сил, и из глаз полились слезы. Рыдание захватило меня, но, взглянув на Дерри, которого потряхивало не меньше, чем меня, я разразилась заливистым смехом. Выплеснув весь комок накопившихся эмоций, Я поднялась на лапы и боднула Дерри. Карр, спасибо. Пожалуйста, карр. Дёрнулся Дерри. Если олени не разбежались, мы успеем на колёса до академии. Только придётся поторопиться. До остановки, если обернёмся, будем идти не меньше часа. Карр. Давай так пойдём. Пошли. Карр. Легко согласилась я. Дерри молча взял корзину в клюв, и мы пошли к остановке. Нужно будет обязательно сюда вернуться. Когда я перестаю бороться с собой, то ворон откликается и зовёт меня ввысь. Страх высоты становится каким-то глухим, карр, словно он есть, но его и нет. Всю дорогу делилась я переживаниями и впечатлениями. За скалой, перед поворотом к остановке, Дерри остановился и поставил корзину. «Нам же ещё в человеческий облик вернуться нужно». «А как мне карррр быть?» заозиралась я по сторонам. Мантии на мне нет». «Я обернусь, кар -р -р, и повяжу тебе мантию на шею». дери зашёл мне за спину и через пару минут послышалось шуршание одежды. «Теперь ты». Я развернулась и склонила голову. дери закинул на меня мантию и завязал тесьму. «Извини, планировалось иначе». Он сконфуженно посмотрел мне в глаза. «Рубашка на корзине». А получилось кар как обычно», – хихикнула я. Дэрри отвернулся. Я без труда вернула себе человеческий облик и оказалась совершенно голой. Мантия исчезла. «Сявель кисленький, не шевелись!» – закричала я и воззвала к сущности, вновь становясь вороном. «Развязывай карр-мантию!» «Поворачиваться можно?» «Можно». «Почему ты снова ворон, и зачем снимать мантию?» «Мантия исчезает при обороте», — тряхнула я шеей, чтобы он поторопился. «Если ты надеваешь ее в обличии ворона». «Извини, не знал», — почесал затылок Дерри. «Не доводилось это делать так». Он развязал мантию, положил ее на корзину и развернулся ко мне спиной. Я быстро вернулась к своему привычному виду, натянула рубашку Дерри, которая доходила почти до колен, а сверху накинула плащ и плотно завязала сверху донизу тесьму. «Обувь тоже пострадала?» «К сожалению». «Абуй мою», — предложил Дери. «Только тут я заметила, что сам он стоит босиком, а из корзины торчат его башмаки». «Утону в них». Невольно сморщила я нос, понимая, идти до Академии придётся без обуви. «Тогда я понесу тебя на руках». «Нет», — закатила я глаза. «Мне прошлогодних сплетен с Гернером хватило». «Пойдем босиком?» «Пойдем?» — переспросила я. «Твои ботинки не пострадали». «Так, за компанию», — широко улыбнулся Дерри и подхватил меня под руку, взяв другой корзину. Хотя на руках мне нравилось больше. «Дерри. До Академии мы добирались босиком».